ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ За синими реками, за дремучими лесами, Как же далека была она теперь, родная земля! Родная земля, милая, ласковая! Там пушистым мехом ложилась под ноги теплые мурава, Не наколешься, хоть день-деньской бегай по ней босиком. А у речки встречал желтый песок, То прохладный, влажный, то жаркий, разогретый щедрым полуденным солнцем. Хватало, конечно, и камней. Не зря же прозывался город Кременец. Но даже эти камни, казалось, теперь были не так черны, не так жесткие, не так неприветливы. Дома всякое новое утро рождалось с улыбкой на устах, чтобы проплыть над землей погожим летним деньком, а потом ненадолго угаснуть, тихо вызвать и в полнеба. Ибо это была... Родная земля. Но даже если моросящий дождь ткал свою хмурую пелену, и плывущие тучи цепляли висячими космами макушки деревьев, и где-то выше туч раскалывал небеса воинственный гром, все равно не было на свете ничего милее и прекрасней. Ибо это была родная земля. Звениславка летала туда каждую ночь во сне. Полетела бы и наяву, если бы умела обернуться птицей. Ведуны, принимая чужое обличье, ударялись, сказывали о и попробовать бы, да не поможет, не одарит крыльями чужая земля. В Халогаланде властвовал камень. Тяжелые черные утесы нависали над фьордом, и весной первоцветы возникали, словно бы прямо из скалы. Быстрые ручьи срывались с отвесной крутизны и падали навстречу соленой морской воде, шумно и звонко разлетаясь тысячами брызг. Наверх вели тропинки, проложенные людьми и скотом. Доблестен тот, у кого хватит дыхания и без остановок взобраться наверх. Зимой выпадали обильные снега, и молодые парни состязались друг с другом в ловкости и отваге, носились по этим кручам на лыжах, держали при этом в руках чаши с водой и осмеивали того, кто проливал. Наверху над фьордом лежало горное пастбище Сетер. Туда отгоняли коров, когда они стравливали нижние луга. Горное пастбище было альменингом. Им, сообща, владел весь фьорд. Плохо придется хозяину, который вздумает выгородить себе кусок лужайки, или просто прогнать соседских коров, сберегая лакомую траву для своих. Так гласил закон Тинга. Здешняя правда. А еще. Над береговыми утесами стеной стояли леса, зеленый плащ на каменных плечах гор, еловые чещебы и целые дружины серо-розовых сосен, где, наверное, в несметном количестве родились боровики. В лесу собирали ягоды и били дичь, лес давал дерево на постройку кораблей и домов, и лес тоже называли альменингом. А еще выше обнаженный камень сбрасывал с себя последние покровы зелени и устремлялся к небу сияющими пиками неприступных вершин. Иные горы обрывались отвесными стенами прямо в фьорд, Высоко-высоко над Сехаймом даже летом сверкали белые снежники и цвели говорили невиданной красоты цветы. Все эти горы были когда-то чудовищным полчищем великанов, воздвигавших рать против богов но молот молния по пояс вколотил их в землю обратил в мертвые камни теперь великаны медленно распрямляли гранитные колени Звениславка видела высоко на утесе кольцо для лодки находившееся когда то у самой воды когда великаны поднимутся наступит день последней битвы и мир рухнет но это будет не скоро а вечи здесь называется Синг, и во всяком племени вече свое, и правда тоже своя. Острый кончик ножа царапал скрипучую бересту, вдавливая в нее буквы. Зачем тебе береста, Айстенки? спросил ее вчера мальчик по имени Скегги. Если тебе нужен короб для ягод, так я сплету. Впрочем, он без труда понял, что на бересте она собиралась писать своими гардскими рунами обо всем необычном, попадающемся ей на глаза. А потом ты будешь колдовать над рунами, да? Нет, ворожить она не умела. Просто еще дома привыкла чуть что хвататься за берестяной лист, и бронзовая писала, и потихоньку пристраивать буковку к буковке, рассказывая о дивном. О неслыханной щуке, едва не утащившей в прорубь двоих рыбаков, об огненном шаре, спустившемся из громовой тучи, и просто о том, что сено уже высохло его сметали в стога. И даже молодой князь Чурилом Мстиславич, что не зло посмеивался над ее старанием, сам же приходил узнать, а не позже ли прошлогоднего заревели нынче туры в лесу. — Ну так давай я схожу в кузнецу, — сказал Скеги. — Он и сделает острую палочку, которая тебе нужна. Скеги был Тюбарином, сыном свободного и рабыни. Его отец, викинг по имени Орм, погиб на корабле виглов и ворона не узнав о рождении наследника. Хальгрим Хёвдинг сам дал мальчишке свободу, но некому было назвать его родичем и сделать полноправным согласно закону. У отважного Орма нигде не было близких. Правду сказать, немногие стали бы гордиться сыном наподобие Скенги. Тюбарин родился слабым и хилым. Наверное, в мать. Недаром она, подарив ему жизнь, сама так и не встала. Не было такого сверстника во дворе, который не мог бы запросто его поколотить. К тому же Скеги был кудряв и темноволос, то есть очень некрасив. Чего еще ждать от сына рабыни? Конечно, бывает и так, что сыновья рабыни, даже настоящие трели, оказываются на поверку храбрее и разумнее, чем иные свободные. Такие рано или поздно садятся среди достойных мужей, как равные. Однако Скеги навряд ли этого дождется. Скэги уже видел свою двенадцатую зиму, но кому придет на ум подарить за меч и назвать его мужчиной? Может быть от того он и привязался к Звениславке, что чувствовал. Ей было в Сехаеми еще уютнее, чем ему. И значит, был все же кто-то рядом с кем Скэги выглядел могущественным и сильным. Когда из моря поднимется змей и нападет на Айстейнки, все увидят, что у Орма подрастает сын а не дочь. Скэгги вечно поручали самую грязную работу, за которую не брался никто, кроме рабов. Скэгги разбрасывал навоз, выносил из очагов залу, песком отдирал от днищ котлов сажу и жир. Вот и в тот раз он тащил к берегу закопченный котел из-под пива. Звениславка тут же подхватила котел за второе ушко, дай помогу, и они понесли громоздкую посудину вдвоем. «Ты бы не пачкалась, а, попросил Скэги, когда они пришли. «Ты посиди лучше, а я тебе что-нибудь расскажу». Звениславка опустилась на камень. Пришлось уступить, ибо Скэги рассказывал, как никто другой. Он набрал в горсть крупного морского песка и принялся за работу. «Хочешь, я тебе расскажу про одноглазого Одина и о том, где он оставил свой глаз?» «Конечно, она хотела». И очень скоро перед нею предстал седобородый отец богов с копьем в руке, идущий к подножью мирового древа. А древо это зовется Игдрасиль. И вся вселенная выстроена вокруг него в точности так, как когда-то строились в лесах жилые дома. И рассказов об этом древе столько, что все и не перечесть. Так вот, из-под трех корней ясеня Игдрасиля бьет источник, дарующий мудрость. Но просто так из него не зачерпнешь, потому что волшебный родник карауля три норны, распоряжающиеся судьбой. И так велико их могущество, что даже с самого Одина потребовали они плату. Небольшую и маленькую. велели все отцу отдать им один глаз, а с богинями судьбы ни с руки спорить даже покровителю павших. Увлекшись, Кегги не сразу расслышал размеренный плеск весел. По фьорду шла лодка. Длинная, вытянутая лодка с высоким носом, как у настоящего боевого корабля, только в отличие от дракара, с уключенными, сделанными из древесных сучков. Это Видга возвращался с рыбалки. Видга был доволен. На дне его лодки лежало несколько порядочных зубаток их выпотрошат, разделают, и мякоть будет и а желч пригодится для стирки. Сын Хёфдинга подвел лодку к берегу и несколькими сильными взмахами весело выкатил ее на песок. В иное время Скэги благоразумно убрался бы прочь, но он сидел к Витге спиной, рассказывал астынки о боге войны. Витга, не торопясь, смотал снасти, взвалил на плечо улов и зашагал к дому. Без особого зла, походя, он наподдал ногой котел, грязный песок полетел Скеги в лицо. «Даже трель, если жива его гордость, подобного не проглотит, и никто не осудит его за то, что сцепился со свободным». Малыш вскочил, как ужаленный, тонкие руки сжались в кулаки, он выкрикнул видги в спину. «Клен доспехов, схожий с тонкой елью злата, Храбрый враг сокровищ, удачи лишенный! Скальд, рожденный Ормом, обиды не спустит!» Голос его сорвался. Звениславка не поняла, что он сказал только отдельные слова, но эти слова не складывались для нее в целое. Я еще предстояло разобраться в искусстве насказаний, в великом искусстве слагать то хвалебные, то извительные стихи, которым маленький Скеги владел не по возрасту. Ибо вот, как примерно звучала бы его речь по-словенски. «Девка, одевшаяся по-мужски». «Утри-ка сопли, и впредь думай хорошенько, прежде чем замахиваться на сына героя!» Каждое слово было достаточно ядовитым само по себе, а уж вместе превращенные хитроумным скейги в хулительное стихотворение «Нид» они приобретали силу затрещины. Видга положил рыбу на земь и по-прежнему, не торопясь, двинулся назад». Какое-то время Скэги еще стоял со стиснутыми кулаками, гордо подняв голову. Но у видги явно была на уме кровь, и Скэги не выдержал, побежал. Бегать от видги было бесполезно. Как и сопротивляться. Видга был воином. Он мгновенно прижал Скэги к земле и выкрутил ему руку. А теперь скажи мне что-нибудь более достойное Скэги Скальд, если хочешь выкупить свою чумазую голову, да побыстрей! Пока я не привязал тебе камень на шею. Скаги извивался от боли и унижения, но молчал. Из разбитого носа текла кровь. Видгу он не успел даже царапнуть, видга сказал: Пожалуй, я обойдусь, и без камня. Оторопевшая было Звениславка подлетела к мальчишкам и рванула Видгу за плечо. Ты ведь бьешь его, потому что он слабее тебя. Видга поднял голову и усмехнулся. «Этот трусишка никогда не возьмет в руки меча. Если бы он родился в голодный год, его велели бы вынести в лес. Это не воин, а лишний рот за столом». Скэггер рванулся и заплакал. Звениславка проговорила раздельно, зная, что приобретет врага. «Я думаю, это хорошо, что Хельги — брат твоего отца, а не твой. Ты уж точно приказал бы отвести его в лес». «Худшую пощечину трудно было придумать». Сперва Витга перестал даже дышать. Что учинить над ней за эти слова? Убить? Но нет, внук Ворона не стал морать кулаки о такое ничтожество, как гардская девчонка. Он только сказал. Немалая неудача для меня в том, что Хельги велел называть тебя гостьей. Он взял Скэгги за шиворот и, подняв земли пинком, отшвырнул его прочь. «Что ты ему сказал такого обидного?» — спросил из Венеславка у Скеги, когда видга ушел. — Я же ничего не поняла. Скеги, все еще хлюпавший носом, неожиданно приободрился при этих словах. Они как будто напомнили ему о чем-то, способном утешить его в самой лютой тоске, о таком, что он не променял бы даже на место за столом подле вождя. — Все они здесь называют меня Скальдом, — ответил он гордо. — Я попробовал меда. Было так. Давным-давно задумал одноглазый Один похитить волшебный мед. Тот мед, что придает вещую силу вдохновенным словам песнотворца, превращая их то в целительное, то в смертоносное зелье. Охранило его могучее племя злых исполинов. Но перехитрился отец молодую великаншу, представленную стеречь бесценные котлы. Удалось ему, не удававшееся никому, завладел Один медом, обратился орлом и во весь дух помчался домой в Асгард, в обитель богов. Да только и отец великанше превратил себя в когтистую птицу, пустился в догон, долго летел Один то над морем, то над горами, уходил от погони и не мог схватиться с преследователем, потому что нес мед за щекой. А когда, наконец, примчался домой, то первым делом выплюнул мед в подставленный богами сосуд. И кажется людям, что капелька того меда досталась каждому, кого охотно слушаются слова. Но рассказывают еще будто часть своей ноши Один все-таки проглотил и разметал ее по земле вместе с орлиным пометом. И вот эта-то доля меда досталась всем бездарным поэтам. Всякому, кто именует себя скальдом, но никак не может им стать.